нашёлся именно там, где следует. Он подо мне вытящи увеличенный фотоснимок. На нём были изображены перед деревянным летним домиком трое взрослых: маленький сухачавый человек с седоласыми крючконосый, молодой гигант в рубашке без пиджака, а между ними смеющаяся блондинка широкоплечая и полногрудая прекрасная валькирия, облаченная в неподходящий наряд: длинную узкую юбку у их ног сидели двое детей: мальчуган лет 9-10 и младшая сестра с косичками лет 13. Какой он пожилой на вид, было моим первым замечанием годиться с своим детям в дедушке. И при этом в 56 всё ещё такой неумёха, что Кате нянчилось с ним как с младенцем. Довольно сложная кровосмесительная комбинация. Но так все и было, заверил Риверс, у них получился настоящий симбиоз. Он жил за ее счет, и она охотно дарила ему эту возможность, она была воплощенным материнством. Я снова взглянул на фотографию. Какая очаровательная смесь стилей. Мартенс, чистая готика, его жена, вагнеровская героиня, дети, прямо из сочинений миссис Моллзворд. А ты? Ты я смотрелся в жёсткое квадратное лицо по другую сторону камина, потом опять в снимок. Я и забыл, какой ты тогда был красавчик. Римская копия проксителя. Разве я не дотягиваю до оригинала Горцилса? Я покачал головой. Взгляни на нос, сказал я, взгляни на лепку челисти, а это не Афины. Это Геркулеон. Но в честь девушек не интересует история искусств. Для любых практических и умных целей ты был парень, что надо, настоящий греческий бог. Риверс состроил кислой мину. Свидоя, может ты и годился на эту роль, произнёс он, но если ты думаешь, что я мог сыграть её, он покачал головой. У меня не было ни Леды, ни Дафны не Европы. Вспомню, в то пору я являл собою плачевный результат неверного воспитания. Сын лютеранского священника, а с 12 лет единственное утешение овдовевшая матушки. Да-да, единственное, несмотря на то, что она считала себя ревностной христианкой. Малыш Джонни занял и первое, и второе, и третье места. Бог Очутился в аутсайдерах, и, разумеется, у единственного утешения не осталось иного выбора, кроме как быть образцовым сыном, первым учеником, неизменным лидером школьных состязаний и продираться сквозь колледж и дальнейшую учебу без единой свободной минутки, которую удалось бы посвятить чему-нибудь более трогательному, нежели футбол или клуб хорового пения, более одухотворяющему, чем еженедельная проповедь «Самон» преподобного Уигмена. «Ну а разве девушки позволяли тебе не замечать их? Это с таким-то лицом?» Я показал на фотографию атлета в кудряшках. Риверс помолчал, затем ответил другим вопросом. «А твоя матушка когда-нибудь говорила тебе, что самый чудесный свадебный подарок, какой юноша может преподнести своей сужиной, это его девственность?» И, «К счастью, нет». «Так-то» а моя говорила, причём опустившись на колени в процессе внеочередной молитвы. А внеочередные молитвы это был её конёк, в скобках заметил он. А тут она затыкала за пояс держаться. А ещё легче скользила речь, ещё натуральнее звучало нарочито витиеватый слог. Она могла обсуждать наши денежные дела или укорять меня за нежелание есть пудинг из Эта пиоки в оборотах дословно воспроизводящих послание к евреям. Как языковой феномен, это было удивительно, к сожалению, и они мог рассматривать её речь с такой точки зрения. Ведь этот торжественный спектакль разыгрывала моя мать, а всё, что она говорила пред Богом, следовало воспринимать сакраментальной серьёзностью, особенно когда это казалось великого таинства, хочешь верить, хочешь нет, но А в двадцать восемь лет я еще берег для будущей невесты свой свадебный подарочек. Воцарилось молчание. «Бедняга, Джон!» — наконец произнес я. Он покачал головой.